Она ваша любовница. Моя личная жизнь касается только меня. Пока она нас не касается. Но, как вы понимаете, если вы или она поступите к нам на службу, то нас будет касаться все, что касается вас, или, по крайней мере, все то, что может быть нам интересным. Много платить мы ей «Не будем. В Берлине она нам не нужна». «Она может поехать куда угодно, например, в Нью-Йорк или лучше в Париж». «Все наши агенты хотят поехать в Париж». «У вас под Парижем, наверное, найдется работа там, Верховное командование Запада». «Спасибо за это ценнейшее сообщение». Военные секреты, теперь, в сущности, есть только в двух местах в Вашингтоне и э, в Роканкуре, то есть в Пентагоне и в Шейпе. Э, По-моему, их легче узнавать во втором, ведь там люди 14 национальностей. Шейп аббревиатура английская Штаб Верховного Главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе. Спасибо и за этот ценный совет. Говорят этот Сакер, so Сакюр. So Американцы произносят Сакюр. So Имеется в виду Английская аббревиатура «Главнокомандующий союзными войсками в Европе». «Не люблю, чтобы меня перебивали, и я их сокращений не знаю», — говорят этот сакюр превосходный генерал. «Не на Жуков, но превосходный, один из лучших в мире, а?» «Я тоже так слышал». «Превосходный, но без армии. Разумеется, у вас есть агенты везде. Все же красивая женщина, превосходно владеющая иностранными языками, может пригодиться». «Как будто готов и любовницу предать», — подумал полковник. «Хорош, гусь». «А вы не будете уж слишком огорчены, если она попадется». «Это наш профессиональный риск». «Конечно, если ее поймают, то французы, чтобы не начинать с нами истории, верно, только вышлют ее из Франции. Может быть, именно поэтому лучше в Париж, а?» «Но вы знаете, у нас правило. Або мы, або они. Какова гарантия, что она не двойная агентка?» «Гарантий не бывает. Тут ваш профессиональный риск», — сухо ответил Шель. «Вам, надеюсь, известно, что мы с двойными агентами не церемонимся?» «Действительно, это всем известно», — сказал Шель. «Он что-то загадал. Часто делал это в рискованном положении. Вышло? Можно. Следовательно, незачем и повторять. Незачем людей запугивать. Это ведь метод политической полиции», — полковник нахмурился. Политическая полиция тут совершенно ни при чем. Я русский офицер, служу России и русской армии. Так и есть. У него эта навязчивая идея, теперь ясно, что микрофона нет. Я именно это и хотел сказать. Вы методом запугивания, наверное, не пользуетесь. Я знаю, что вы старый боевой офицер. Шель показал взглядом на колодку, висевшую слева на мундире полковника. «Я не хотел сказать что-либо обидное». Они несколько секунд молча смотрели друг на друга. «Говорить мне обидное? Я вам и не посоветовал бы. Конечно, я тут на вашей территории, но я...» Аргентинский гражданин, даже полиция не пошла бы на дипломатический инцидент без причины и цели». Полковник саркастически засмеялся. «Это, разумеется, очень страшная штука, дипломатический инцидент с Аргентиной. Того и гляди, она двинула бы свои войска на Москву. Мне, впрочем, нравится, что вы не из пугливых». «Добавлю, что и я не хотел сказать ничего обидного, и говорил я не о вас, а об этой Эдде».